Храм Святой Петки. Вангу очень ранило то, что люди не верят в Бога, живут не по совести, вершат небогоугодные, неправедные дела. Она с болью в душе восприняла раскол болгарской церкви. Поэтому мечтой всей ее жизни была постройка храма, который сплотил бы верующих, а вынашивала она эту мечту более 20 лет. Ванга говорила, что строить храм будет не она, не правительство, не фонд ее имени, а сам народ. Вспомним, что приходящие к ней за советом обращали внимание на копилку, стоящую на столе. Туда она бросала деньги на храм. Так что строительство осуществлялось на ее собственные средства. «Я строю не церковь, а путь к Богу», — любила она повторять. Наконец, 17 октября 1991 года началась постройка храма. Красимира Стоянова рассказывает, с каким энтузиазмом тетя приступила к осуществлению заветной мечты. Сама выбрала место, участвовала в закладке фундамента. Но фонд Ванги решил перенести строительство на другое место. Когда строительство было завершено, церковные власти отказались освящать храм и при известии об этом из незрячих глаз провидец градом хлынули слезы. Местные жители начали грозить, что разломают сооружение, и тогда церковники пошли на уступки. В 1994 году они осветили алтарь, где покоятся мощи святого Харлампия. Освещение проводил канонический невракопский митрополит Нафанаил. Интересен вопрос. А почему они отказывались освящать храм? Дело в том, что построен он был не по христианским канонам. Действительно, архитектура сооружения нетрадиционна. Зодчие решили, что настали новые времена, где средневековым храмам уже не место. Правители фонда утверждали, что строится общечеловеческая европейская церковь. Внешний вид сооружения вызывал недоумение – Белое здание, белая плоская крыша. В этом Карсимира усматривает насмешку над тетей, полагая, что совсем не таким она представляла свое детище. Чтобы хоть как-то придать церкви канонический православный облик, местные жители принесли множество икон, которые и сейчас украшают и освещают внутренние помещения. Назван храм именем Святой Петки Болгарской, Это имя по-русски звучит как «Пороскева», именно так, как мы знаем, звали мать Ванги. Изображение ясновидящей и картины ее бытия занимают основное место во внутреннем оформлении храма. Немало людей вложили всю душу, умение и старание, чтобы помещение выглядело необычным и красивым. Это и известный болгарский художник Светлин Русев, несколько месяцев трудившийся над портретом провидицы и резчик по дереву Григор Паунов, и скульптор Крум Домянов, не говоря уже о многочисленной армии плотников, каменщиков, маляров. Многим туристам и паломникам храм представляется символом чистоты и святости именно из-за белоснежного цвета. Вызывает разногласия и то обстоятельство, что стены украшены портретами ванги – Даже ходят слухи, что построение храма ускорило смерть пророчицы. Ведь, согласно поверью, идущему из глубины веков даже тень человека, на чьи средства построен храм, не должна падать на его стены.